Люди все еще толкуют об исчезновении Безила. — А я думал, что им это уже наскучило, — проговорил Дориан, едва заметно нахмурив брови и наливая себе вина. — Что вы? Об этом говорят всего только полтора месяца. А Свету трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца. На такое умственное усилие он не способен. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий. Мой развод, самоубийство Алана Кэмбелла, а теперь еще загадочное исчезновение художника. В Скотланд-Ярде все еще думают, что человек в сером пальто, он, уехавший 9 ноября в Париж 12-часовым поездом, и был бедняга Безил. А французская полиция утверждает, что Безил вовсе не приезжал в Париж. «Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело. Как только кто-нибудь бесследно исчезает, сейчас же разносится слух, что его видели в Сан-Франциско. Замечательный город должен быть этот Сан-Франциско и обладает, наверное, всеми преимуществами того света. А вы... «Как думаете, Гарри, куда мог деваться Безил?» — спросил Дуриан, поднимая стакан с Бургунским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым спросил об этом. «Понятия не имею. Если Безилу угодно скрываться, это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — это единственное, о чем, я думаю, с ужасом. Она мне ненавистна». «Почему?» — лениво спросил младший из собеседников. «А потому...» И лорд Генри поднес к носу позолоченный флакончик с уксусом, что в наше время человек все может пережить, кроме смерти. Есть только два явления, которые и в нашем 19 веке все исчезнут с необъяснимыми и ничем не оправданными. Смерть И пошлость. Давайте перейдем в концертный зал и там выпьем кофе. Хорошо, Дурен? Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена. Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория. Я был к ней очень привязан, и без нее в доме так пусто. Разумеется, семейная жизнь, только привычка, скверная привычка. Но ведь даже с самыми дурными привычками трудно расставаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они не такая неотъемлемая частица нашего я. Дуриан, ничего не ответив, встал из-за стола и, пройдя в соседнюю комнату, сел за рояль. Пальцы его забегали по черным и белым клавишам. Но когда подали кофе. Он перестал играть и, глядя на лорда Генри, спросил. «Гарри, а вам не приходило в голову, что Бензила могли убить?» Лорд Генри зевнул. «Бензил очень известен, и у него дешевые часы. Зачем же его убивать? И врагов у него нет, потому что он не был достаточно предусмотрительным, чтобы обзаводиться ими». Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать как Ласкис, и при этом быть скучнейшим малым. Безил, честно говоря, был всегда скучноват. Только раз он меня заинтересовал. Это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас обожает, и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству. «Я очень любил Безила», — с грустью сказал Дурян. Значит, ни у кого не было предположений, что его могли убить. В некоторых газетах такие предположения высказывались, но я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места, но Базил не такой человек, чтобы там появляться. Он совсем не любознателен, это его главный недостаток».